Живет Василий Санной на севере. Хорошо живет. Вот и весна пришла, снег начал таять, загудели ручьи, солнечный свет на ветвях повис. Ходит по тайге Василий в каждую нору, в каждую берлогу заглядывает, у пенышка в глазом землю шарит. Хочет волшебных старичков найти. Но старичков нет, нету. Нигде не видать, сказала Нанне. Надо своего дожидаться, маленького. «Когда оттаешь, когда раздвоишься?» «Скоро», — сказала Анна. И как бы невзначай провела рукой по своему большому животу. Василий рад был, что у них родится сын. Он знал, что сын. Ему надо сына. Хороший тунгус будет, белку бить будет, медведя дедушку Амаку. Не скучно будет с ним, с ним да санной. А чечу как? Где-то она, живали. Василий зыбку для сына смастерить собирается. Надо хороший лубок найти. А где его найдешь? Надо большую осок и рискать. С утра ушел Василий. Целый день шлялся, и только вечером уже звезды над тайгой сияли, вернулся домой. У дерева оленюха за рога привязана. Тонкая, как девка Анна, доет ее. «Иди-ка в чум, отгони собаку», сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев. «Геть!» — войдя в чум, крикнул Василий, «Геть!». Собака стоит над разосланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном. «Анна! Анна!» — закричал он. «Гляди! Сын родился!» Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось и стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чочу, совсем забыл. А Чочу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу. «Нету», — сказала Чочу, и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила. Месяц дожидалась, вот придет. Другой дожидалась, да еще, да еще. «Бросил», — сказала Чочу. И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось. А потом опять. Такая тоска, ах, лучше в землю. Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго щупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, А слезы сами собой текут, И дрожит сердце. Та сторона далекая, там Василий, Вот щеки мои завяли, Вот губы высохли. А Василия нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, Скажу ему, ищи, олень милого, Олень, олень, взвейся над тайгой, Отыщи моего милого. Нет, стой, олень. Стой смирно, забыл, пусть забыл. Я буду одна, пусть тайга кругом гудит, Пусть медведь бродит, я буду одна. Чуча утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку И вновь жалобно: Ой, ветер, не шуми хвоей, Скажи, ветер сердцу, может, послушает. Пусть молчит, одной лучше. Я одна, совсем одна, счастливая. Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая?